«Так это угрюмый!» — донеслось сквозь непроходящий болезненный гул, как будто у меня в голове отчаливающий пароход давал бесконечно прощальный гудок. «А я его прикладом!» — задумчиво добавил второй голос. «А с другой стороны, хрен ли он с автоматом?» «Да ветру ходил!» — хохотнул третий голос. «Этот голос я слышал совсем недавно. Я открыл глаза». Трое стояли надо мной и с интересом меня разглядывали. Хоть бы пульс пощупали, может, я помер давно. Собаки дикие, хотя им-то что? О, очухался. Первый оказался не то самым наблюдательным, не то самым говорливым. — Ну чего, угрюмый, поссал? — развеселился третий. Какой там поссал?» — весело поддержал второй. «За ним десяток кабанов пёрло. Он уж, небось, не только поссал, но и пару раз обгадился». Все трое бодро расхохотались. «Сволочи, блин!» Я с трудом опёрся на автомат, который всё ещё сжимал в руке, тяжело поднялся, голова гудела, ноги подрагивали, меня мутило и шатало из стороны в сторону. «Ну чего, угрюмый, сколько раз облегчиться успел?» Еле, переставляя ноги, я потопал к бару. В спину снова заготали. Понятное дело, смеются. Хоть в семеромы при оружии, а с десятком кабанов тягаться все равно страшно. Так что гагочит не от того, что смешно, просто разрядка. Сами обгадиться успели. И не упрекнешь. В зоне обгадится проще парены репы. Вот чтоб штаны не намочить, это талант иметь надо. До бара дошлепал кое-как. Привратник, забирая калаш, бывшего хозяина, которого он знал, гадко улыбался. Спуститься вниз и подняться к себе наверх оказалось менее проблематично. Видимо, я начал приходить в себя. Но когда вошел в комнату, уронил рюкзак и, как был, без сил грохнулся на пол. Хлюпик дрых без задних ног и от моего появления даже не проснулся. Мне бы такой сон. «Эй!» — позвал я. «Подъем!» Он завозился, сладко потянулся и, открыв глаза, уставился на меня. Лицо его вытянулось и стало по-детски удивленным. — Что с вами? — Я все еще один. — Простите. — И я тебе все-таки дам полбу, вот только в себя приду. Он улыбнулся и сел на койке, скинув ноги вниз, принялся обуваться. — У вас, у тебя, — поспешил поправиться он, — такой вид, как будто тебя изнасиловали. Что, Мунлайт не дался? — О чем это он? — Ах, да. — Можно и так сказать, — буркнул я. — Под кроватью ящик с консервами. Доставай, жрать будем. — Весь ящик? — глупо переспросил он. — Если осилишь ящик тушенки, можешь доставать весь. Мне будет любопытно на это посмотреть. Хлюпик снова улыбнулся и полез под койку чего-то он сегодня слишком веселый. Освоился, страх потерял. Так я живо напомню, кого бояться. После тушенки стало легче, хотя первые куски упирались, и вместо того, чтобы лезть в глотку, упорно старались вылезти обратно, вывернув следом за собой и желудок. Когда ложка заскоблила по дну банки, Хлюпик едва дошел до середины. Аппетита у него, несмотря на бодрое настроение, видимо, не было. Ешь быстрее и пошли, распорядился я. Куда? оживился хлюпик. С вещами на выход. В отличие от него, у меня настроение было хуже некуда. Отдохнул, называется, недельку. Попил водочки и поотоспался за счет заведения. Мунла это долго искать не пришлось. Он стоял в баре, опершись о стойку, и медленно посасывал пиво. «Извращенец. В зоне пива пьют только извращенцы, гурманы и пижоны, что, в принципе, одно и то же. Водка хоть лечит, радиацию глушит. Хотя в случае мунлайта пиво сейчас, наверное, тоже можно было назвать лекарством. Выглядел он паршиво. Острые глазки сверкали нездоровым блеском. Рожа опухла. На скуле запеклась кривая царапина. Видимые последствия вчерашней потасовки». Но обрамленная бородкой подковкой ухмылка была на месте. Я огляделся. Бармена не было, видать, дрыхнет. За стойкой, подперев голову рукой, подремывал сынок. Встав рядом с Мунлайтом, я грохнул ладонью по стойке. Хлопок получился смачным. Ладонь засаднила. Зато сынок подпрыгнул так, как будто у него над ухом из пушки шарахнули. «Чего?» — потирая заспанные глазенки, поинтересовался сынок. Мой указательный палец ткнул в исходящий паром чайник, потом принял вертикальное положение. Сынок понял меня без слов. Подхватил пластиковый стаканчик, кинул в него ложку дешевого кофейного порошка, две ложки сахара, плеснул кипятка и поставил передо мной готовый продукт. За счет заведения кивнул сынок на стакан и вернулся на свое место. «Интересно, он меня теперь неделю будет напоминать, что они меня угощают?» Стаканчик обжигал пальцы. Я сделал несколько глотков, покосился на Муна, который все это время мусолил кружку с пивом. «Где он?» — спросил Мунлайт, наблюдая, как сынок, подперев башку другой рукой, пытается перебороть вновь наваливающуюся дремоту. Я молча ткнул пальцем в потолок и снова присосался к стакану. «Растворимый кофе, как и любой другой кофеиносодержащий напиток, чудесного действия не оказывал. Спать хотелось, как и раньше. Вообще, от недосыпа лечит только сон, проверено на практике». «Он тебе сказал?» — поинтересовался Мун. Вместо ответа он получил короткий кивок. «Чего думаешь?» Я подавил зевок и пожал плечами. «Что тут думать?» «Надо отвезти парня». «Круто!» — оживился Мунлайт. «Не думал, что ты согласишься. С другой стороны, за такие бабки... Кстати, бабки пополам. Хотя, согласись, за такую работу я мог бы содрать процент побольше. Это ж я его надыбал». Я молча допил кофеек и смял стаканчик. «Он тебе заплатил за то, что ты его сюда приволок?» «А то!» «Значит, ты не в накладе, хорошо». Я легонько щелкнул пальцем по мятому стакану. Скукоженный пластик качнулся и завалился на бок. «Дальше мы его ведем бесплатно». Мунлайт посмотрел на меня странно, но удар выдержал. «Бесплатно? А если монолита не существует? А если нам не повезет с артефактами по дороге? Плюс риск. Гарантии нужны. Нет, я понимаю, что у монолита можно чего угодно выпросить, но... — Бесплатно, в четвертый энергоблок. Я отвалился от стойки, выпрямился и посмотрел на него в упор. Разве я сказал что-то про четвертый энергоблок? Но ему же нужен монолит. Разговор меня напрягал, не люблю много говорить. Зачем? А тут... Домой ему нужно, хлюпику этому, подальше от зоны, а не к монолиту. Так что проводим парня за кордон и все. Домой ему нужно, сердито пробурчал я. Мунлайт отодвинул недопитое пиво и набычился. «Это он сказал?» Я молчал. «Ему нужно к Монолиту. Он сам сказал. И он не маленький, может самостоятельные решения принимать. А ты не нянька, слышь ты, мистер Большое Ухо. Ему нужно к Монолиту, и все». «А если Монолита не существует?» — поинтересовался я. «Плевать». Зато существует квартира в Сталинской высотке. Ты знаешь, сколько стоит квартира в Сталинской высотке? Знаешь, москаль клятый. Зачем ему к Монолиту? Не сказал. А тебе это важно? Сказал, что нужно очень. Он сам не знает, что ему нужно, не сдержался я. Ты его видел? Что он может попросить у Монолита? Денег? Любви? Надежды? Тихой славы? Мир во всем мире? Лекарства от СПИДа? Или ему баба не дает, а других средств ее нагнуть он не знает. Не нужно ему к Монолиту, понимаешь? Чего ты пялишься на меня? Выключи калькулятор и включи мозги. Черт, ненавижу моменты, когда меня прорывает. Говорю много, говорю лишнее, потом жалею. Всегда. Вот и сейчас хватило одного взгляда на Мунлайта, чтобы пожалеть о сказанном. На похмельное лицо вернулась уверенная ядовитая ухмылка. «Ну, понятно». Издевательски протянул Мун. «Супер Радж, защитник бедных, обездоленных, униженных и слабоумных». Он отвернулся и залпом допил пива. Пустая кружка шлепнулась на стойку. Мунлайт повернулся ко мне и снова заулыбался, словно придумал нечто гадостное и злорадно потирает лапки. «Хорошо», — неожиданно легко согласился он. — Только сам ему расскажешь, что мы провожаем его домой. Он ведь еще не знает этой сногсшибательной новости. Я покачал головой. Он смотрел на меня с видом заправского садиста и желчно ухмылялся. — Вот и замечательно. Ты его и просветишь.